Джульетта могла лишь заглянуть в папку, сидя за столом напротив Марнса, и видела на страницах пятна от слез, от которых размазались кое-какие слова и покоробилась бумага. Почерк на страницах с засохшими слезами был корявым и торопливым, а вовсе не аккуратным, как в заметках Марнса из других папок. Строки, которые Джульетта смогла увидеть, как будто разгневанно ползли по странице, некоторые слова были резко вычеркнуты или заменены.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 Но сейчас она не чувствовала уверенности в этом, став достаточно взрослой, чтобы мыслить самостоятельно и находясь достаточно близко, чтобы видеть все самой. Характерная для верхних этажей одержимость очисткой практически испарялась, доходя до глубины, где настоящая очистка поддерживала жизнь и бункера, и всех его обитателей. Но даже там, внизу, ее друзьям из механического отдела едва ли не с младенчества велели не говорить о внешнем мире.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 За его биографией шла толстая стопка листов с записями о его последних днях в должности шерифа. Часть, относящаяся к его конкретному преступлению, занимала лишь половину страницы, вторая половина оставалась чистой. Единственный абзац просто объяснял, что Холстон пришел в камеру на первом этаже и заявил о желании выйти наружу. И все. Несколько строк решили судьбу человека. Джульетта перечитала их, прежде чем перевернуть страницу. Далее шла заметка от мэра Джанс с просьбой, чтобы Холстона помнили за его заслуги перед бункером, а не только как очередного чистильщика. Джульетта прочитала и это письмо, написанное рукой человека, также недавно ушедшего из жизни. Странно было думать, что кого-то из знакомых людей она никогда больше не увидит. Она и отца все эти годы избегала отчасти потому, что он, проще говоря, все еще есть, и ничто ей не мешает когда-нибудь передумать и встретиться с ним.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 Мужчина просунул ладонь между прутьями, и Джульетта переложила звезду в другую руку, протянула ему освободившуюся для рукопожатия. «Извините, что так долго к вам не приходил», — сказал он. «Было столько всяких дел, и похороны, и эта чепуха с генератором, и все юридические споры. Я Бернард, Бернард Холланд». Джульетта похолодела. Рука у Бернарда оказалась такая маленькая, что возникало впечатление, будто на ней не хватает пальца. Тем не менее, руку Джульетты он пожал крепко. Она попыталась высвободить ладонь, но Бернард ее не выпускал. «Вы шериф и наверняка уже выучили пакт наизусть, поэтому должны знать, что я буду исполнять обязанности мэра. По меньшей мере, до тех пор, пока мы не организуем голосование». «Да, я слышала», – холодно подтвердила Джульетта. «Поразительно, как этот человек прошел мимо стола Марнса, не нарвавшись как минимум на грубость».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 Я смогу отдохнуть денек-другой от всех этих глубоких мыслей, пока кое-кто будет готовиться к очистке. «Я бы не стал на это слишком рассчитывать», – возразил Бернард и улыбнулся, слегка блеснув кривыми зубами. «Внизу поговаривают, что наша бедная мэр, да упокоится ее душа, перенапряглась и насмерть себя замучила во время того безумного восхождения. Кажется, она отправилась вниз, чтобы встретиться с вами, верно?» Джульетта ощутила резкий укол.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 Он криво улыбнулся и удивленно вытаращил глаза. «Значит, слухи оказались верны, и кто бы мог такое совершить?» Улыбка стала шире, и Джульетта поняла, что имеет дело с человеком, считающим себя неуязвимым. Она не впервые сталкивалась с таким темным раздутым эго, как у Бернарда. Во времена ее ученичества на глубине подобные личности попадались нередко. «Полагаю, мы обнаружим, что это совершил тот, кто получил максимальную выгоду», — сухо ответила она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 Он взглянул на папки возле ее ног. «Поэтому я ожидаю, что вы станете держать меня в курсе». «Всего». Бернард повернулся и вышел, а Джульетте понадобилось сознательное усилие, чтобы разжать кулаки. Когда ей в конце концов удалось оторвать пальцы от звезды, она обнаружила, что ее острые края врезались в ладонь до крови, порезав кожу. Несколько красных разводов на кромке металла походили на ржавчину. Джульетта вытерла звезду о новый комбинезон, Привычка, выработавшаяся за годы среди грязи и смазки. Она выругалась, увидев темное пятно крови на новой одежде, и перевернув звезду, посмотрела на эмблему, вытесненную на лицевой стороне. Три части бункера и слово «шериф» сверху. Джульетта покрутила звезду, потрогала зажим, удерживавший булавку, и, наконец, высвободила острие. За многие годы игла в нескольких местах погнулась, и ее неоднократно выпрямляли, из-за чего создавалось впечатление, что булавку изготовили вручную. Она болталась на креплении. Это напомнило Джульетте ее собственные колебания, когда она до последнего не решалась надеть звезду. Однако, услышав удаляющиеся шаги Бернарда и как тот сказал Марнсу что-то неразборчивое, она ощутила вновь обретенную решимость. Подобные чувства возникали у нее в схватке с каким-нибудь проржевевшим болтом, не желающим откручиваться. В таком недопустимом упрямстве, в нежелании уступить, имелось нечто, что заставляло Джульетту стискивать зубы. Со временем она поверила, что нет таких креплений, которые она не могла бы открыть, научилась атаковать их с маской и огнем, маслом и грубой силой. При правильном подходе и упорстве они всегда уступали, рано или поздно. Она проткнула ткань на груди комбинезона булавкой и закрепила ее кончик в зажиме. Смотреть вниз на звезду было немножко непривычно. Дюжина папок на полу требовала ее внимания и Джульетта впервые с того дня, как поднялась наверх, ощутила, что это ее работа.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 А далее следовало перейти к реальным вопросам. Например, что испытываешь, став одним из тех, кому это предстоит? Вот в чем заключался реальный гнет табу. Не в том, что людям запрещалось тосковать по внешнему миру, а в том, что им даже не позволено сочувствовать чистильщикам или с благодарностью и сожалением думать о том, какие страдания они перенесли. Джульетта постучала по желтой двери уголком папки Холстона, вспоминая шерифа в его лучшие времена. Тогда он был влюблен, выиграл в лотерею, и рассказывала о своей жене. Она кивнула его призраку и отошла от внушительной металлической двери с окошечком из толстого стекла. Поработав в его должности, надев его звезду и даже посидев в его камере, Джульетта стала чувствовать родство с ним. Она когда-то тоже любила и хорошо понимала чувства Холстона. Ее любовь осталась тайной, они не объявили о своих отношениях и проигнорировали предписание пакта. Так что она тоже знала, как это, потерять нечто настолько ценное,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 Молча кивнул тикающей секундной стрелке и встал, поначалу немного сутулясь, как будто забыл выпрямить спину. Провел руками по комбинезону, потянулся к папке, аккуратно закрыл ее и сунул под мышку. До завтра, — прошептал он, кивнув Джульетте. — Увидимся утром, — отозвалась она, когда Марц побрел в сторону кафе. Джульетта смотрела ему вслед и жалела его. Она распознала за его утратой любовь, Ей было больно представлять, как он приходит в свою квартирку, садится на узкую кровать и плачет над этой папкой и плачет, пока наконец не проваливается в мучительный сон. Оставшись одна, Джульетта положила дело Холстона на стол и придвинула клавиатуру. Символы на клавишах начисто стерлись давным-давно, но кто-то несколько лет назад аккуратно вывел их заново черным маркером. Однако со временем и они побледнели, и вскоре их понадобится обновить. Ей придется это сделать. Она не умела печатать, не глядя на клавиатуру, как офисные работники. Джульетта медленно набрала запрос, чтобы отправить его в механический отдел. Прошел еще один день, а она ничего не сделала, потому что ее отвлекала загадка принятого Холстоном решения. В конце концов Джульетта поняла, она не сможет выполнять его работу, пока не поймет, почему Холстон отказался и от своих обязанностей, и от самого бункера. Эта загадка, подобно дребезжащей погремушке, отвлекала ее от всех остальных проблем, так что ей придется принять вызов. А это значило, что ей нужно будет узнать несколько больше того, что содержалось в папке с делом. Джульетта не представляла точно, как найти нужное и даже как получить к нему доступ, но знала тех, кто мог посодействовать. Именно этого ей больше всего не хватало после глубины. Там все были единой семьей, каждый умел делать что-то полезное. Если она могла что-то сделать для любого из них, она делала.